Мастерица виноватых взоров, Маленьких держательницы плеч. усмирён мужской опасный норов, Не звучит утопленница речь. Ходят рыбы, рдея плавниками, Раздувая жабры. На, возьми их бесшумно окающих ртами, Полухлебом плоти накорми. Мы не рыбы красно-золотые, Наш обычай сестринский таков, В теплом теле ребрышки худые И напрасный влажный блеск зрачков. Маком бровки мечен путь опасный. Что же мне, как чару люб, Этот крошечный, летучий красный, Этот жалкий полумесяц губ? Не серчай, турчанка дорогая, Я с тобой в глухой мешок зашьюсь, Твои речи темные глотая, За тебя кривой воды напьюсь. Ты, Мария, гибнущим подмога, Надо смерть предупредить, уснуть. Я стою у твердого порога, Уходи, уйди, еще побудь.